Вот конёк по косогору поднялся на эту гору, Вёрсту, другу пробежал, устоялся и сказал, — Скоро ночь, Иван, начнётся, и тебе стеречь придётся. Ну, в корыто лей вино, и с вином мешай пшено, А чтоб быть тебе закрыту, ты под то подлезь, корыто,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 Расстилай свой кафтан рукавички взять придется чай плутовка больно ждется тут конек из глаз исчез а иван кряхтя под лес под дубовые корыто и лежит там как убитый вот полночную порой свет разлился над горой будто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 Эк, их дря не привалило Ча их тут десятков с как бы всех переимать То-то было бы поживы Неча молвить Страх красивый Ножки красные у всех А хвосты так сущий смех чей таких у куриц нету А уж сколько парень свету Словно батюшки на печь. И, скончав такую речь сам с собою, Под лазейкой наш Иван ужом да змейкой Копшину с вином подполз. Хвать одну из птиц за хвост! Ой конячик конячик-горбуначик, Прибегай скорей, дружачек, Я ведь птицу-то поймал!» Так Иван, дурак, кричал. Горбунок тотчас явился. «Ай, хозяин, отличился!» Говорит ему конёк. «Ну, скорее её в мешок!» «Да завязывай туже я!» «А мешок привесь на шею!» «Надо нам в обратный путь!» «Нет, дай птиц мне пугнуть!» «Говорит Иван, смотри-ка!» виш надселися от крика!» И, схвативши свой мешок, хлещет вдоль и поперек, Ярким пламенем сверкая, встрепенулася вся стая.